Глава пятая. Женя: Когда Шмелев спускается по лестнице и пропадает наконец из поля моего зрения, я огорблюсь и зависаю над тетрадью, пытаясь собрать мысли в кучу. Раздраженно фыркую, пытаясь прогнать запах его парфюма. Ладно, делаю пару глубоких вдохов. Ничего ужасного не произошло. Ну да, Яр разговаривает со мной неприятно. Но ведь так всегда было, еще с первого курса, когда мы закусились с ним прямо первого сентября. Просто одно дело — ругаться на парах, и совсем другое — быть с ним в прямом диалоге. Когда он давит и пытается постоянно уколоть, и смотрит так уничижительно. Нет, я, конечно, тоже не котик. Я тоже все время его цепляю. Просто я сегодня не в форме, видимо. Рису головой и скидываю из себя оцепенение. «Ничего, подумаешь, как будто меня мало задевали раньше. Просто бесит, что он во мне человека словно не видит. Но это, может, и хорошо. Тем интереснее будет доказать ему, что со мной можно дружить». «Малышка, плохой день?» Антон ставит на стол стаканчик кофе и двигает его ко мне, а сам присаживается туда, где недавно еще сидел Шмелёв. Я улыбаюсь. Долин всегда такой чуткий. Этот идиот из меня все соки высосал. «Да я уж видел», — кивает Антон и указывает в противоположный угол, где на пуфиках расположилась его команда КВН. Я сокрушенно качаю головой. На «Этот проект меня угробит. Мы только начали, а я уже без сил». «Держись, Женька». Долин накрывает мою руку своей и ободряюще улыбается. А оказаться нельзя было? Нет, либо делаем, либо пересдача. Доля присвистывает и закладывает ладони за голову. Кто-то посмел сказать в твоем присутствии это мерзкое слово? Ну, и, ну все, перестань. Просто пытаюсь тебя развеселить. Я знаю, спасибо. Малышка, ты же понимаешь, что есть вещи важнее проекта по социологии? Он обеспокоенно всматривается в мое лицо. Понимаю, что он хочет сказать, но звучит все равно так, что мне становится нестерпимо стыдно. Наша дружба определенно важнее или нет? Я моргаю, осознавая степень своего сумасшествия. Я просто неправильно сформулировала. Конечно, дружба важнее, но, мысли о пересдаче, меня охватывает натуральная паника. Что скажет мама? так и вижу разочарование в ее больших зеленых глазах так похожих на мои собственные все в порядке говорю наконец я совсем справлюсь конечно справишься не загони только себя долин выключай папочку я в порядке, а тебе вон твои уже сигналят чтоб возвращался антон оглядывается и машет ребятам рукой да мы там финальный номер пишем я побежал не скучай вдруг звонко чмокает меня в щеку и уходит я задумчиво смотрю ему в спину и подношу бумажный стаканчик к губам три свидания мы справимся антон наверное даже ничего не поймет что бы яр ни придумал ну подумаешь оденет он меня иначе ну и что что он там еще предлагал За руку долю взять? Да мы вот только что за руки держались и ничего. У меня есть все шансы выйти победителем из спора и получить автомат за экзамен. Киваю своим мыслям и отставляю в сторону опустевший стакан. Нужно набросать список, который я отправлю Яру. Итак, чем обычно занимаются друзья? Я беру ручку и вспоминаю, как обычно проводим время мы с Долином. Достаточно быстро накидываю план, собираю вещи и уезжаю домой, напоследок махнув Антону. Доля, кажется, полностью поглощен своим Квн, но все равно прослеживает мой путь до лестницы и широко мне улыбается. Когда я еду в автобусе, прислонив голову к холодному стеклу, мне приходит сообщение от Антона. «Малышка, ты как?» «Показалось, что сегодня ты реально была расстроенная». Да, все в порядке. Расстроилась, потом построилась. Не парься. А обожаю париться. Обожаю лучше смешные шутки писать. Я в пятницу приду за тебя болеть. Понял? Удачи с проектом. Удача для неудачников. У меня все получится. Я не сомневаюсь, малышка, просто тоже болею за тебя. Спасибо, Антош. Все, Квень. К ню Убираю телефон в сумку и смотрю на пробегающие мимо улицы. Ну, конечно, все получится, я уверена. Почти. Идет снег, весной пока и не пахнет. Но вот эта мартовская метель, она какая-то особенно прекрасная, тихая и пронзительная. Я улыбаюсь. Смотрю, как преломляется свет фонарей, как танцуют снежинки, кружатся, выписывая замысловатые па. А потом снова лезу в сумку. Достаю смартфон, набираю номер и прикладываю его к уху. «Алло?» — раздается из динамика недоверчиво. «Что делаешь?» — спрашиваю почти ласково. Э -э, «Я с Титом». «С Ктиторевым?» — уточняю я зачем-то. «Ну да», — он вздыхает. «Гольцман, что ты хочешь?» «Знаешь, что еще делают друзья?» Болтают по телефону. «Видел, какая метель на улице?» Динамик замолкает, и я на всякий случай смотрю на экран, чтобы проверить, что звонок не сорвался. «Не видел», — наконец отвечает Шмелев. «А ты где?» — спрашиваю бесхитростно. Он снова молчит, но пауза уже короче. «Мы у Тита дома, рубимся в приставку. Выгляни в окно, всего на секунду». И, не сдерживаясь, восторженно добавляю. Знаешь, как там красиво? Шмелев на том конце глубоко вздыхает, а потом я слышу кряхтение, неразборчивое бормотание, шуршание. Он встает. Правда, встает же? Прерывистое дыхание, раздраженный голос на заднем плане, хлопок двери, а потом тишина. Я держу телефон около уха, жадно гляжу на снежинке. Шмелев в трубке, наконец, снова вздыхает, оповещая о своем присутствии. Тихо произносит. Правда, красиво. Ты любишь снег? Спрашиваю, прислоняясь лбом к стеклу. Больше люблю лето, море и горячий песок или речку с Тарзанкой. Я внутренне замираю от его нормального тона, от внезапной откровенности. Маленькой, но все же. Говорю. А я люблю весну, когда ручейки и солнце в них отражаются и пахнет так одуряюще, знаешь? В трубке что-то шуршит, и мне кажется, что яр кивает, и я прощаюсь. Ну ладно, иди играть в приставку, завтра увидимся. «Увидимся, заучка», — подтверждает он и скидывает звонок. Я снова убираю телефон и улыбаюсь. Душевный порыв сыграл в мою пользу. Шмелёв растерялся и не смог нахамить. Хорошее начало. Иногда нужно следовать не только четкому плану, но и интуиции. Кстати, о плане. Я достаю тетрадь и перечитываю то, что накидала в аквариуме. Потом забиваю все в черновик сообщение Яру. «Поход в кино, фильм выбираю я». «Поход в кино, фильм выбираешь ты». Поход в кино, мы должны выбрать фильма вместе. Три раза в неделю, утренний кофе перед парами. Визит в гости, один к тебе и один ко мне. Два посещения кафе с обсуждением личных тем. Один раз место выбираю я, второй — ты. Переписка и созвоны. Зависаю пальцем над кнопкой «Отправить», а потом просто блокирую экран. «У нас был хороший разговор». Если сейчас отправлю ему список, он точно взбесится. Лучше сделаю это чуть позже. Я на шахматном поле, об этом нельзя забывать. Натягиваю капюшон и снова прислоняюсь к окну. Я выиграю. Почти наверняка.